14. Здесь не место для такой леди, как вы. Страшная жара в Брисбене, казалось, взяла людей в осаду. В раскаленном воздухе слышался треск насекомых, громкий, как электрические разряды. Подойдя к сходням, Марджери невольно зажмурилась, в небе пульсировало белое солнце невообразимой ослепительной яркости. Но на пристани было полно людей – И все они кого-то встречали, кричали, размахивали руками, подхватывали чемоданы прибывших, показывали, куда им идти. Марджери с гладстоновским саквояжем в одной руке и чемоданом в другой спустилась на причал и поплыла вместе с многотысячной толпой в сторону зала иммиграционного медицинского сбора. У нее резало глаза от нестерпимо яркого света солнца и еще усиленного отражением в воде. В висках под нахлобученным шлемом стучала боль. Какая-то женщина, шедшая следом за ней, наклонилась и крикнула ей прямо в ухо, что им здорово повезет, если они выберутся из этой толкучки живыми. Марджери пришлось еще несколько часов провести в этом громкоголосом кипящем море разгоряченных и вонючих человеческих тел. Она то и дело прихлопывала на себе назойливых мух и изо всех сил старалась никому не прикасаться – пока и ее, наконец, не пригласил офицер медицинской службы Гулко Прогудев. «Добрый день!» Первым делом он внимательно изучил ее ногти. Неровности и полоски на ногтях могли, как известно, служить косвенным признаком туберкулеза. Потом попросил закатать рукава и принялся рассматривать ее голые руки, точно мясо на прилавке у мясника. И прежде чем она успела возразить, стал светить фонариком ей в глаз, при этом настолько тесно приблизившись, словно собирался с ней целоваться. Затем Марджери вместе с паспортом и билетами была передана в руки таможенного офицера, и тот прямо-таки замер, уставившись на ее фотографию. Видимо, для него это оказалось самой сложной загадкой в мире. Марджери охватила паника. Ей стало трудно дышать, и она принялась объяснять, что в Лондоне, в паспортном отделе, когда она пыталась сделать фотографию, к ней в будку внезапно вломилась какая-то незнакомая женщина. Затем она сказала, что билеты были куплены на двоих, поскольку она ехала с ассистенткой, но та решила, что останется в Брисбене и уже ушла. «Это особо», — сказала Марджери, — «вообще оказалась в высшей степени ненадежной. Даже, можно сказать, лгуньей». Как выяснилось, она лгала ей с самого начала, и даже хорошо, что теперь она ушла. Она, Марджери, вполне в состоянии совсем справиться самостоятельно. Она всю жизнь сама совсем справлялась. Она была совсем юной, когда умерли ее тетки, и она унаследовала их квартиру, а также их старую служанку, которая вскоре заболела, хотя, вообще-то, болела она уже давно, да и служанкой на самом деле не считалась. Слова продолжали изливаться из нее безудержным потоком, и Марджери не могла не понимать, что все это звучит весьма странно и подозрительно. В конце концов, таможенник не выдержал и, сдаваясь, поднял обе руки. Затем он вручил ей паспорт и, отдуваясь, сказал «Ну, добро пожаловать в Австралию, мисс Бенсон. Надеюсь, мэм, у вас все наладится. Я от всего сердца вам этого желаю». «Австралия – большая страна, и вы непременно найдете себе нового друга». И он, явно опасаясь, как бы Марджери не вздумала снова пуститься в объяснение, крикнул «Следующий». Отель «Марин», уродливое желтое здание, был совсем близко от порта. Однако, чтобы туда добраться, Марджери пришлось довольно долго ехать на автобусе, а окно она открыть не сумела. Все вокруг казалось ей чужим и слишком насыщенным цветом. Деревья какие-то совершенно неправильные, а цветы и вовсе никуда не годились. Даже небо выглядело неестественным. В голове словно места не хватало, чтобы сразу вместить столько всего, столь отличного от ее прежней жизни, и она все смотрела и смотрела по сторонам, так что становилось больно глазам. Но гораздо больше на нервы ей действовали те счастливцы, которыми автобус был просто битком набит и которые упорно желали веселиться. Они радостными криками отмечали каждый уличный плакат, приветствовавший всех прибывающих в штат Квинсленд. За стойкой гостиницы Марджери дружеской улыбкой встретила какая-то молодая женщина пропев «Доброден, Марджери», словно они давным-давно знакомы, и тут же предложила вызвать носильщика, Но Марджери, она по-прежнему страдала из-за того, что Иннет ее отвергла, а потому решила доказать не только себе, но и всему южному полушарию свою способность с легкостью обходиться без посторонней помощи, решительно заявила, что понесет свои вещи сама. Номер был на втором этаже, и она вся взмокла, поднимаясь по лестнице, да и больной сустав давала себе знать. Марджери утешала только одно – может быть, и уинет, где бы она в итоге не оказалась, жизнь тоже будет не слишком сладкой. Пока они плыли по морю, в иные моменты Марджери казалось, что она бы все на свете отдала, лишь бы оказаться в какой-нибудь тихой комнате с нормальными окнами и кроватью, где ничто без конца не движется то вверх, то вниз. Но теперь, когда она именно в такой комнате и оказалась, ей с трудом удалось заставить себя закрыть дверь она попыталась убедить себя, что никакая и нет притти ей не нужна, и даже в полный голос сказала: "Ты мне не нужна", но это не помогло. Она еще более яростным тоном повторила эти слова и прибавила: "Я с легкостью подыщу здесь себе другого помощника". Но царившая в комнате тишина казалось поглотила не только звук ее голоса, но и смысл сказанных ею слов. Марджери достала из чемодана свою зубную щетку и мыло, и при этом перед глазами у нее тут же возникли бесчисленные баночки и скляночки нет. На обед она съела отбивную размером с собственную голову, и рядом с ней пока что никто не произнес ни слова, и от этого молчания ей вдруг страшно захотелось все вокруг порвать на куски. Официантка, правда, спросила, приехала ли мадам в Брисбен на отдых, В этот момент Инет наверняка бы уже принялась не только рассказывать приветливой официантке о золотом жуке, но и восхищаться ее прелестными волосами, и спрашивать, есть ли у нее дети, и нет ли у нее фотографий этих детей, и восклицать «Ах, боже мой, какие же они у вас очаровательные!». Но Марджери лишь буркнула «Нет». И официантка, забрав ее пустую тарелку, двинулась дальше. Вечером в постели Марджери открыла путеводитель по Новой Каледонии, и оттуда вылетел клочок бумаги с торопливо нацарапанными непонятными словами «Удач, Мардж, найдвшка!» За окном еле слышным шепотом переговаривались деревья, но к Марджери их разговор не имел ни малейшего отношения, зато тысячи насекомых совершенно умолкли. И эта странная тишина вдруг напомнила ей затишье перед воздушным налетом. Ночью Марджери приснился сон. Она несла красный саквояж, в который сложила все свое оборудование для коллекционирования насекомых, но ей никак не удавалось толком его закрыть. И те или иные предметы все время оттуда вываливались и сразу терялись. В итоге у нее осталась только бесполезная розовая шляпка нет. На этом Марджери проснулась, перевернулась на другой бок и снова уснула. Однако ей сразу начал сниться тот же сон. И она сдалась. И еще долго лежала без сна в этой чужой постели, в этой чужой комнате, в этой чужой стране, на другом конце земного шара, чувствуя себя такой всеми брошенной, такой никому не нужной, что даже пошевелиться боялась. А насекомые за окном то дружно гудели, то брали паузу, то снова начинали гудеть. Казалось, они следуют указаниям невидимого дирижера — и Марджери все никак не могла изгнать из своих мыслей тот сон о красном саквояже и розовой шляпке. нет, разумеется, была весьма далека от идеала, однако Марджери вдруг стало совершенно ясно, ясно как день, который уже разгорался за окном, что без ее помощи она отцовского жука никогда не найдет. И хотя Брисбен очень большой город, он, пожалуй, все же недостаточно велик, чтобы спрятать не Притти. «Для этого понадобился бы целый континент». «Гидросамолет в Новую Каледонию отправляется только послезавтра, а значит, решила Марджери, у меня есть в запасе еще целый день, и я непременно отыщу и нет прийти». «Нет, мэм», — говорили ей. «Извините, мэм, никогда такой женщины не встречали». Марджери снова и снова описывала инет. желтые волосы, маленькая, но очень сильная, способная, пожалуй, даже на физическое насилие. Говорит, со скоростью 60 миль в час: нет, отвечали ей, такой женщины не видели. Насильщик из отеля Марин посоветовал ей спросить в мотеле. Дежурный в мотеле послал ее в специальный пансион для женщин. Жара все усиливалась, но Марджери продолжала упорно таскаться по улицам незнакомого города чувствуя, что раскалённое до бела небо прямо-таки придавливает к земле. Над улицами повисла ослепительное белесое марево. Металлический шлем у Марджери на макушке казался страшно тяжелым и обжигал не хуже утюга. Она расспрашивала об повсюду, в кафе, в молочных барах, в магазинах, где женщины в дневных платьях голубого и вишневого цвета запросто покупали мясо целыми оковалками, не заботясь о том, чтобы судорожно выхватить из сумочки книжку с талонами на продукты. Марджери проделала невероятное путешествие. Она проплыла по Суэцкому каналу, она видела летающих рыб и зеленый луч, сверкнувший перед ней в сумерках. Она слушала разговоры о верблюдах, арбузах и пальмах, но, оказавшись на другом конце света, она вдруг почувствовала себя невероятно одинокой и принялась искать там некую нелепую женщину с невероятными желтыми волосами, которая, похоже, попросту взяла и исчезла. Однако Марджоре удалось убедить себя, что уже одного ее желания найти инет будет достаточно, чтобы та неким волшебным образом внезапно перед нею возникла. Затем какой-то мужчина спросил: "Пробовала ли она искать в старом американском военном лагере Вакал, где теперь размещали мигрантов?" и пояснил, что Вакал это один из пригородов Брисбена. Уже давно перевалило за полдень, когда Марджери села на автобус и поехала в Вакал. Пыльные пригороды тянулись бесконечно долго, а за окном Марджери видела в основном облака пыли. Сама же она прямо-таки плавала в поту. На пластиковом сиденье под ней собралась целая лужа пота, и она то и дело с сиденья соскальзывала. Но, тем не менее, все время не отрывалась от окна, потрясённая этими бескрайними пустынными просторами и ослепительно яркими и резкими природными красками. Ей все еще трудно было поверить, что деревья здесь не зеленые и кудрявые, как дома в Британии, а длинные, веретенообразные, с тонкими сероватыми тряпочками вместо листьев. Наконец автобус подъехал к воротам какого-то армейского лагеря, окруженного высоченными кольцами колючей проволоки. На воротах красовалась вывеска, вручную написанная краской «Вакол» – восточный лагерь временного содержания для перемещенных лиц. Ограда уходила вдаль на несколько миль. Перед Марджери был настоящий город – из выгоревших на солнце нисеновских бараков, крытых рифленым железом и похожих на огромные консервные банки, разрезанные пополам. Над бараками дрожала жаркая марева. Охранник в воротах остановил Марджери и выразил желание посмотреть ее документы. Она показала их и спросила, нет ли здесь женщины по имени Инет Прити. Охранник справился по книге записей, но такой особый в списках не обнаружил, и тогда, буквально хватаясь за соломинку, Марджери на всякий случай осведомилась, нет ли среди недавно прибывших мистера и миссис Тейлор. Этих людей охранник сразу нашел и подсказал Марджери, куда нужно идти, по главной дороге до четвертого поворота, затем сперва налево, а потом направо. И она, хромая, Побрела в указанном направлении, стараясь максимально использовать небольшие кусочки тени. В воздухе пахло тушеным мясом, и этот запах напомнил ей, что она давно уже ничего не ела и страшно голодна. А потому она старалась даже не смотреть на цветущие персики и нектарины, а также на апельсиновые и лимонные деревья, на ветках которых качались самые настоящие плоды и отворачивалась, предпочитая любоваться старыми канистрами из-под бензина, ржавыми деталями разнообразных сломанных механизмов и веревками с выстиранным бельем, словно застывшим в знойном воздухе. Кое-где люди поливали стены своих хижин из шланга, надеясь хоть немного их охладить, но многие просто сидели на крыльце, обмахиваясь чем попало, и не в силах сдвинуться с места. Марджери смотрела на них и все пыталась понять, зачем она-то сюда приехала. Затем перед ней в дрожащем Мареве возникла некая неясная фигура, в которой при ближайшем рассмотрении Марджери узнала Инет. Понятие расстояния несколько иллюзорно. Мы порой специально отдаляемся друг от друга, чтобы лучше друг друга рассмотреть и понять. Марджери не видела инет всего около полутора суток, однако теперь с трудом ее узнавала. Если бы не ярко-желтые волосы и клацанье каблучков-босоножек с помпонами, Марджери точно прошла бы мимо и не двигалась, как дряхлая старуха. И за ней тащилась целая стая тощих бродячих собак. Довольно-таки опасный знак, хотя ей, похоже, это было безразлично. Она вообще словно пребывала в каком-то полусне. Представляя себе встречу с Иннет, Марджери даже в голову не пришло, какую боль это может ей причинить, и она была совершенно уверена, что знает, как ей поступить. Но оказалось, что ничего она не знает. Она остановилась, ошеломленная жалким видом Инит, и стала ждать, чтобы та сама повернулась и увидела ее. Однако Инита и не думала к ней поворачиваться, а продолжала куда-то тащиться черепашьим шагом – и Марджери решила потихоньку последовать за ней. Свернув налево и по-прежнему сопровождаемая собаками, инет остановилась возле одного из бараков, бросила через плечо испуганный взгляд и скользнула внутрь. Марджери решила подождать снаружи. Вместе с собаками. Ждали они долго. Солнце пекло все сильней. Марджери немного посидела. Потом прошлась туда-сюда. Ненадолго вдоль противоположной стороны улицы появилась полоска тени, и собаки, сопя как паровозы, тут же отползли туда. Марджери, чувствуя себя наполовину сваренной, понимала, если она останется на этом пекле, то либо потеряет сознание, либо попросту воспламениться. Оставалось одно – вежливо постучаться. Но дверь хижины, в которую нырнула инет, оказалась всего лишь куском брезента, и попытка постучаться – привела к тому, что со словами «Добрый день» Марджери попросту ввалилась внутрь. Если бы она знала, что там вечеринка, она бы хоть волосы причесала и проверила, насколько грязная у нее обувь. «Господи, что за вонь!» – услышала она вместо приветствия. И ей показалось, что на нее направлено сотня прожекторов. Она так и застыла посреди Нисоновского барака. Изнутри обшитого фанерой и раскаленного, как духовка, успев разглядеть несколько раскладушек из десяток людей, которые смотрели на нее разинув в рот. Ни на одном из них не было ни металлического шлема, ни праздничного пурпурного платья. А ужасная вонь, оказывается, исходила от самой марджери, жуткая смесь запаха пота и собачьего дерьма, в которое она неосторожно ступила. Отвратительная лепешка прилипла к рифленой подошве ее ботинка, и чтобы это понять, ей даже на ноги не нужно было смотреть. «Мардж?» — инет смотрела на Марджери, открыв от изумления рот. «И кто же такая Мардж?» — спросил один из новых друзей Иннет. А Марджери ничего не видела перед собой, кроме лица Иннет, которая, несмотря на обильный макияж, показалось ей грязным и почему-то плоским. «И нет, мне нужно поговорить с вами наедине», — сказала она, но Тейлор, протолкнувшись вперед, встал между ними и, ужасно потея, с важностью заявил. «Все, что вам нужно сказать ей, вы можете сказать мне». При каждом слове он ударял одной рукой, сжатой в кулак, в ладонь другой руки, и Марджери, слушая эти влажные шлепки, вдруг подумала, «А ведь этот человек мне не просто неприятен. Я его ненавижу!» Напряжение разрядила какая-то женщина из задних рядов, которая со смехом спросила, удалось ли Марджери уже выследить хотя бы одного льва. «Что, простите?» — сказала Марджери. Прозвучало это довольно глупо. Сама Марджери никогда обычно на заданный вопрос так не отвечала, но сейчас почему-то позаимствовала у Инет одну из ее излюбленных фразочек и сразу почувствовала себя так, словно ухватилась за спасительный поручень. «Мардж, что вы тут делаете?» – спросила Инет. «Ты разве не слышала? Она ищет львов!» – пропищала из дальнего угла та же противная особа. Марджери поняла, что выбора у нее нет. «Ну что ж, придется о личных, почти интимных вещах говорить в присутствии всех этих людей». Инет, сказала она, – «я должна перед вами извиниться. Я вела себя отвратительно. Я подвела вас и ничем не сумела вам помочь». Но только мне никогда не найти этого жука, если вы со мной не поедете. «Так она, оказывается, жука ищет?» – заржала ехидная особа. «Где это вы, леди, своего жука потеряли?» «Ей-богу, правда!» – со смехом воскликнул Тейлор. «Это придуршное какого-то особенного золотого жука найти рассчитывает!» «Никакие страдания, выпавшие на долю Марджери...» не могли сравниться с тем ужасным издевательским смехом, которым ее сейчас наградили эти люди. Она чувствовала, что превратилась в какой-то мокрый, вонючий комок ярости и стыда, и в этом позоре ей некого винить, кроме себя самой. Из всех присутствующих не смеялась над ней только нет. Она стояла, низко опустив голову, и молчала. «Вам лучше уйти, мисс Бенсон», — сказал Тейлор, — Проводи-ка ее до ворот, Иннет. Да не вздумай задерживаться. Сразу же возвращайся. Инит шагнула к выходу из барака и отодвинула брезентовую занавеску, заменявшую дверь. В комнату тут же проникла полоска горячего белого света. Идемте, Мардж. Здесь не место для такой леди, как вы. На улице Инит сразу же, подобрав какой-то осколок стекла, принялась отскребать собачье дерьмо с ботинка Марджери. И Марджери... Беспомощно балансируя на одной ноге, ждала, пока Иннет закончит и скажет ей, что передумала. В этом Марджери теперь, когда они остались одни, была почему-то уверена. Но Иннет, продолжая орудовать осколком стекла, заговорила о том, каких чудесных людей она встретила в этом лагере. Была вторая половина дня, но солнце, увы, не проявляло ни малейшего намерения склоняться к западу. На небосклоне виднелось лишь одно крошечное облачко, выглядевшее там совершенно потерянным, точно брошенный ребенок. «Ну, спасибо, что зашли», — светским тоном сказала Иннет, когда они, наконец, двинулись к воротам. В ее устах это прозвучало так... Словно она не обитательница лагеря для мигрантов, а хозяйка богатого дома, прощающаяся с гостями после вечеринки с коктейлями. И нет, я прекрасно все понимаю, я странная, нелепая. Уж это-то я знаю отлично. Какая-то крупная птица, пролетев мимо них, уселась на гибкую ветку высокого тонкого дерева и стала качаться вверх-вниз, вверх-вниз. Нет, Марч! «Я никак не могу поехать с вами в Новую Каледонию. Я ведь еще на корабле все вам объяснила». Теперь-то Марджери и следовало бы открыть душу. Момент был самый подходящий. Вот только вряд ли она бы сумела изложить свои мысли и чувства так, чтобы эта молодая женщина ее поняла. И потом в доме теток, воспитавших Марджери, было не принято говорить вслух о своих переживаниях, и обе старухи так великолепно владели искусством всевозможных умалчиваний, что это граничило с профессионализмом. В итоге понятие «истины» превратилось для Марджери в нечто столь невнятное и ускользающее, что говорить о своих истинных чувствах ей было не легче, чем сесть верхом на ненавистного мула. А потому она не придумала ничего лучше, как сказать, что жуку, чтобы летать, всегда нужны две пары крыльев. Хоть и понимала, что это не очень хорошее сравнение. Мало того, она еще и пустилась в объяснение. Одни его крылья, жесткие, называются надкрылья. Они, словно щит, прикрывают вторую пару тонких летательных крыльев. Когда жук хочет взлететь, он сперва приподнимает и раскрывает надкрылья, а потом уже развертывает полупрозрачные летательные крылышки. Ничто на свете не способно свернуться так плотно, как эти тонкие крылышки. «Какая вы умная, Марч!» Но летать с помощью одной лишь пары крыльев жук не может. Ему непременно нужны обе пары. Твердые надкрылья как бы заботятся о сохранности второй, более сложной и уязвимой пары летательных крыльев. У бабочек все гораздо проще. Инет глубоко вздохнула, но слов никаких не произнесла. Потом, помолчав, все же сказала. «Послушайте, мне очень жаль, но вам придется раздобыть себе новую помощницу». «Значит, вы совершили путешествие на другой конец света, чтобы осесть в этом лагере?» И Марджери обвела рукой ряды бараков и раскаленную, как сковорода, дорогу между ними. Мимо прохромала еще одна шелудивая собака. Но инет заявила, что никаких уговоров даже слушать не будет, потому что давно все обдумала, а Тейлор сумеет ей помочь и обеспечит ее жильем, просто пока он дожидается оформления необходимых документов а как только документы будут получены, они оба сразу же покинут лагерь Вакул. «Неужели вы действительно собираетесь строить жизнь с этим Тейлором?» – удивилась Марджери. «Это ведь все равно, что сожительствовать с Биллом Сайксом!» «Кто это, Мардж?» «Один человек, из книги, и весьма неприятный». Они прошли мимо женщин, устроившихся в тени под стеной барака, на вынесенных из дома стульях и опустивших ноги в огромное общее корыто с водой. Женщины, задрав платья выше колен, весело над чем-то смеялись, а, увидев Инет, стали махать ей, предлагая к ним присоединиться и в разнобой крича «Ну и жара сегодня!». Иннет тоже им помахала и крикнула в ответ, что занята. «Провожает свою подругу Марч, которая работает в музее естественной истории». Женщины, разумеется, тут же заорали. «Привет, Мардж, из музея естественной истории!» И Марджери с потащились дальше. Инет начала была Марджери. «А как насчет...» Но Инет тут же ее прервала. «Насчет того, как я сумела попасть на борт Ориона в Тилбери?» «Просто спрятала в бюстгальтере немного денег. Так и сумела». Несмотря на жару, Марджери была вынуждена снова остановиться. Она и сама не знала, что хуже совершенное инет преступление или то, что подкуп оказался вполне приемлемой альтернативой британскому паспорту. Но все-таки, почему инет? Спросила она. Почему вы не хотите? Потому что я не та женщина, которая вам нужна. Со мной вы только в беду попадете. Так что забудьте меня, Мардж. Начните все сначала. Они уже почти дошли до ворот. Впереди уже виднелся тот высокий забор. Вырвав листок из записной книжки, Марджери написала адрес порта. Гидросамолет, его здесь летающей лодкой называют, вылетает завтра в восемь утра. Но приехать нужно заранее, чтобы успеть взвеситься. Хотя у вас, по-моему, вес будет допустимый даже со всеми вашими чемоданами. Вы ведь такая маленькая. Правда, общий вес там не должен превышать 221 фунт, Так что, если честно, вы вполне можете лишиться своей шубы. Иннет взяла листок с адресом и долго на него смотрела, словно и впрямь обдумывала, не переменить ли ей свое решение. Потом быстро сказала, ну, мне пора. Тейлор не любит, если я долго где-то шатаюсь. Но как же ваш муж, Иннет? Иннет не ответила. Но когда она вновь подняла на Марджери глаза, лицо ее было искажено гримасой невыносимой боли. «Слишком поздно, Марч. Нечего об этом и говорить. И потом у Тейлора есть револьвер, а сам он не из тех, кого можно запросто бросить». При этих словах Марджери вновь охватила уже знакомое тяжелое чувство, словно душу ей доверху наполнили густой жидкой грязью. Так что остаток пути они прошли, не сказав друг другу ни слова. Упоминание о револьвере – Сразу направила их разговор в какое-то совершенно иное русло, и Марджери не могла придумать ничего столь же весомого, чтобы вернуть «Инет» обратно. У ворот они обменялись вежливым рукопожатием, точно едва знакомые люди, и Марджери, вытащив из сумочки пачку туристических чеков, сунула их «Инет». «Вот, возьмите, пожалуйста». «Но вы ведь уже заплатили мне марч?» «Инет, пожалуйста, возьмите эти деньги». Не следует вам, женщине, оставаться здесь без гроша в кармане. Инет снова попыталась возразить, но Марджери, не слушая ее, резко повернулась и пошла к воротам. Лишь оказавшись по ту сторону ограды, она услышала, как Инет зовет ее Марч, и остановилась. Марч, спасибо вам! Я просто поверить не могу, что вы специально приехали сюда, чтобы меня найти. Никто никогда так ко мне не относился. Удачи вам! и непременно найдите вашего жука». Инит все еще продолжала цепляться за проволоку, смеясь и посылая воздушные поцелуи, но Марджери, в конец измученная жарой и этим свиданием, побрела прочь, не оглядываясь, хотя на душе у нее кошки скребли. Она поняла, что весь день колесила по городу и в конце концов забралась так далеко, в лагерь Вакол с единственной целью, чтобы попросить Инит вернуться и помочь ей. А ведь на самом деле это она должна была помочь Иннет. Она должна была спасти Иннет из лап этого Тейлора. Да, она дала нет денег, но чувствовала, что в данных обстоятельствах от нее требовалось нечто большее. И Марджери снова вспомнила то утро, когда у Иннет случился выкидыш, а она, лишь взглянув на нее, в панике сбежала. Наверное, думала она – я всегда смотрю на жизнь как бы сквозь стеклянную стену сплошь покрытую пузырьками и трещинами и от этого ставшую почти непрозрачной а потому почти никогда и не могу как следует разглядеть то что находится по ту сторону стены а если мне это все таки удается то обычно бывает уже слишком поздно и она почему то вспомнила тех женщин что сидели опустив ноги в большое общее корыто с водой и позавидовала тому как легко и просто могли эти женщины сесть вот так, рядышком, словно не имели друг от друга никаких секретов. И в душе Марджери вдруг возникла странная ноющая боль, и она догадалась. Ей больно потому, что сама она никогда не сможет стать такой, как те женщины, и для них она всегда будет аутсайдером. Из клубов пыли вынырнул автобус, и Марджери, садясь в него, даже не поблагодарила водителя – который с ней поздоровался и пожелал ей приятной поездки. Она просто заплатила за билет и постаралась поскорее найти свободное место. Она все время думала о том, что Инит, наверное, возникла в ее жизни лишь для того, чтобы ее растормошить, растревожить, а потом уйти. И теперь, после ее ухода, жизнь стала казаться Марджери еще более пустой и жалкой, чем прежде. Она попыталась открыть окно, но это ей, разумеется, опять не удалось. И весь обратный путь она страдала от невыносимой жары и духоты. И от одиночества. Одиночество казалось Марджори сейчас такой же неотъемлемой частью ее самой, как руки и ноги. 15. Так близко. Он был сейчас так близко от нее, что мог бы ее коснуться. Мог протянуть руку и тук-тук-тук, постучать ей по шлему. Ребенком он, казалось, никак не мог усвоить всеобщие правила поведения, по крайней мере, правила, известные всем мальчишкам. Например, во время драки он мог сильно толкнуть противника, но ему всегда казалось, что этого мало, что его надо обязательно еще и ногой хорошенько пнуть, и он пинал, и тогда уж все остальные дружно набрасывались на него самого. Или же, услышав какую-то шутку, он начинал смеяться и часто не мог остановиться, хотя все остальные давно уже смеяться перестали, и в результате смеяться начинали уже над ним, называя его умственно отсталым. И стоило ему услышать это выражение, как внутри у него словно кто-то поворачивал выключатель, и его гнев сразу поднимался волной и еще долго продолжал бушевать, а он понятия не имел, как этот гнев выключить. Мать всегда плакала, когда он в очередной раз являлся весь покрытый синяками и ссадинами. Она говорила, что это разбивает ей сердце, потому что он ее дорогой, особенный мальчик. Потому что каждый раз, как ему делают больно, больно становится и ей. Но Мундику совсем не хотелось причинять ей боль. И тогда она ему объясняла, что внутри у него полыхает пламя. Только не все это понимают, так что он должен быть осторожен, должен стараться вести себя хорошо и вовремя прикрывать это пламя заслонкой, чтобы никому не навредить, а иначе с ним однажды может случиться большая беда. Однако он далеко не всегда успевал заметить, что пламя в его душе успело вспыхнуть и разгореться. Вообще-то все складывалось хорошо, пока корабль не причалил к пристани в Брисбене. На арионе у него была отдельная маленькая каюта и постель. Один раз ему удалось застать мисс Бенсон на палубе в полном одиночестве, а в другой раз даже спасти ей жизнь. Все это он аккуратно записывал в свою книгу о мисс Бэнсон, чтобы потом ничего не перепутать. Заметив, что у той блондинки вроде бы появился новый ухажёр, Мундик пошел за ними, подслушал, что они сговариваются насчет Брисбана, и понял, что теперь все будет хорошо, потому что мисс Бэнсон непременно понадобится кто-то, чтобы возглавить ее экспедицию. А он, Мундик, тут как тот. У него и карта есть? и все такое, и вообще он готов. Но потом в зале иммиграционного медицинского сбора он умудрился потерять ее в толпе, потому что врач только раз на него глянул и сразу велел встать в сторонке, а потом заставил его долго отвечать на всякие вопросы. И Мундику пришлось придумать целую историю о том, что он служил во Франции и никогда никакими тропическими болезнями не болел. К тому времени, как он из этого офиса вышел, мисс Бенсон и след простыл. Он, правда, успел высмотреть в толпе ту блондинку. Следом за ней сел в автобус и доехал прямо до лагеря временного проживания мигрантов. И вот тут-то с ним и приключилась беда. А все потому, что он увидел бараки и колючую проволоку, и сразу ему показалось, будто он назад в Бирму вернулся. К тому же он наткнулся на группу охранников, которые стали грозно спрашивать «Ты что это тут делаешь, помни?" И он вместо того, чтобы тихонько отползти в сторонку, как когда-то советовала ему мать, в бешеном гневе выбросил вперед кулак и угодил им прямо в чьи-то мягкие губы, а потом кого-то еще ударил в глаз, и тут уж охранники его скрутили и принялись бить ногами. А он и не сопротивлялся лежал молча, пока они не поняли, что хватит. Рот у него был полон крови, и руки тоже все окровавлены, но сам он ничего уже не чувствовал. И остался лежать там, настолько избитый, что в душе у него, как ни странно, воцарились вдруг мир и покой. И он даже сумел ненадолго уснуть. Но сегодня он снова приехал в лагерь в чтобы проследить за той блондинкой – и просто поверить своему счастью не мог, увидев, что мисс Бенсон тоже туда приехала и тоже в поисках блондинки. Такое ощущение, думал Мундик, словно все трое друг друга ищут и друг за другом следят. Нет, это и впрямь было забавно. Ему захотелось все подробно записать, только он никак не мог этого сделать, потому что приходилось постоянно двигаться, а он очень боялся снова потерять мисс Бенсон из виду. Потом блондинка ушла в свой барак, а он, спрятавшись, следил за мисс Бенсон, которая осталась снаружи и стояла, не решаясь войти. Она выглядела такой огромной и разгоряченной, что Мундику опять стало смешно. Он дождался, когда она все-таки решилась и вошла в барак, а потом, когда обе женщины вышли оттуда, последовал за ними. Он видел, что у ворот мисс Бенсон сунула блондинке целую кучу денег и побрела прочь одна. И вот теперь он вместе с ней ехал в автобусе. И сидел прямо у нее за спиной. И ему страшно хотелось ее напугать, крикнув «Бу! А вот и я!» и постучать по ее шлему. Но потом он вспомнил, какой он сейчас некрасивый, весь избитый, грязный, и решил, что сперва надо бы как следует помыться. Автобус остановился у отеля «Марин», и мисс Бенсон направилась прямиком в него, Но так медленно, словно ноги у нее были сделаны из свинца. Ничего, скоро, скоро они будут на пути к цели. Блондинки больше нет, так что теперь экспедицию непременно возглавит он. Мундик.